Эпилог. Две недели спустя. Я не буду свои последние дни проводить в госпитале, заявил Инджи. Лучше я займусь делом. Я не спорю, старина. Я похлопал его по плечу и вернулся на свое место. Поступай, как считаешь нужным. Левая рука у меня до сих пор в повязке. Все никак не заживало. Инжи был в своей каталке. Простреленное колено собирали по кускам, но все равно вряд ли парень сможет ходить. Да и не успеет он вылечиться. Лицо у него в последнее время потемнело и стало старше. Ему и правда осталось недолго. Последний небожитель этого мира, обладатель души палача. И тот, из-за кого я смог победить в последней схватке. Но я ничего не мог для него сделать. — Вы слишком много работаете, — сказала Мари, ставя передо мной кружку с чаем. Заметно округлившийся живот ей уже мешал. Инже, тебе все равно надо отдыхать». Мари поставила чай перед ним. «Помнишь тот ресторанчик на набережной? Мы ходили туда. Громов, мы тебя тогда еще не знали». Она улыбнулась. «Сходим?» «Да», — сказал я. «Можно отдохнуть хоть немного». «Лин, что думаешь?» «А?» Парень что-то черкал в записной книжке. «Ты что-то спросил?» «Говорю, идешь с нами в ресторанчик. Это приказ». «Ну ладно». Он вернулся к своим записям. «Я придумал еще одну штуковину. Боевая Рига, но другого класса. Еще больше. Целый исполин». «Посмотрим», — сказал я. «Ешь, потом порисуешь». «Рисовать? Это чертежи!» Лин схватил кусок пирога и съел, будто даже не замечал вкуса. Зато вкус замечал я. Но меня сегодня еда не радовала. Я думал, мы вернемся на север, — сказал Инджи, помешивая чай ложечкой. — А ты решил сам стать правителем вместо Таргина. Надо разгребать этот беспорядок, раз уж его начал. — Да, если уйдешь, то все восемь стран начнут резню между собой. Ты сделал правильно. Пока ты здесь, они будут тебя слушать. Ты же последний и самый сильный из небожителей. Мои силы ушли с ним! Я показал на горящую свечу с молчаливым духом. Остался только топор. Этого достаточно. Инжи невесело улыбнулся. А если что, то у тебя остается Лин и его машины. Кстати! «Я хочу построить ту дорогу, которую мы тогда видели», — добавил Лин. «Можно будет перевозить грузы и людей сразу по много. «Так что оставляю тебя в надежных руках». Инджи вздохнул. Мария украдкой вытерла набухшую слезу. «Как твой брат?» — спросил Инжи. «Я слышал, вам возвращают титул». «Ага», — ответила она. «Скоро он будет дома». — А я побуду в столице. С вами всеми. Да и Громов меня туда не отпускает. — В твоем положении лучше не путешествовать, — сказал я. — Хватило и поездки сюда. В дверь постучали. Охрана пропустила Варга. Он вошел, одетый в черную военную шинель. Небритый, с тусклыми глазами. — Я вернулся, — произнес он. — Громов. Извини, что меня не было рядом в тот день. Я понимаю. Я поднялся и хлопнул его по плечу. Справились и сами. Рад, что ты с нами, старина. Варк уселся за стол и полез в карман Шинели. — Как все прошло? — спросил Инжи. — Родственники спорили и ругались, — сказал Варк. — Но похороны прошли хорошо. Я поставил свечу. Может, он ее найдет. Кстати, я был в академии, зашел в нашу старую комнату. Там был тайник. И там я нашел это. Он протянул Инже коробочку. Тот ее открыл. Двенадцать стеклянных бутылочек. Маслянистая жидкость в них немного светилась. То, что Стас забрал у небожителей перед боем. Все их запасы. Ого! Инже достал одну и встряхнул. Целый год. У меня еще целый год. Надо же? А я уже написал завещание. Проживи его хорошо, сказал Варк. Чтобы не жалела каждом дне. Хорошо? Обещаю. Инже достал одну бутылочку, поморщился и выпил. Только не выпей все опять. Мари внимательно на него посмотрела. Как ты любишь. — И это я тоже обещаю. Целый год. Даже не могу придумать, чем и заняться. — Тем, что всегда хотел, — сказал я. — Если нужен отпуск, уезжай. — Не, я тебя пока не оставлю. Слишком много всего надо разгребать. У тебя сегодня целых восемь встреч с новыми правителями. Я помогу. Хотя ты неплохо ставишь их на место, но пара советов пригодится. Инже изрядно повеселел. Ему становилось лучше прямо на глазах. Всего год жизни. — А кто будет от нас? — спросил Варк. От Огрании? Ты? — ответил я. — Новый наблюдатель великого дома. Великий дом Варг. — Не. Великий дом Варга звучит лучше. Только верни мне моих черепах. Тебе они не нужны. Стас бы охренел. Варк усмехнулся. Меньше чем за год из кланового парня в наблюдатели великого дома. Он бы тобой гордился. Правда. Вредный тип, но за тебя всегда стоял горой. Варк не ответил. Я подошел к алтарю и взял горящую свечу. Поставь у себя дома. — сказал я. — Чей это дух? — Человека, которого ты очень хорошо знал, который наблюдал за тем, что ты делаешь, и благодарен тебе за помощь, и который скорбит вместе с тобой. Пусть он следит за тобой и твоей семьей. Ну, или отдай его Лину. Он вставит его в машину, если хочешь. — В машине веселее! Лина оторвался от записей. «Я придумал новую!» Он протянул книжку Варгу. «Рига, которая сможет ходить по дну!» «Зачем?» — спросил Варг. «Ну, мало ли, вдруг пригодится!» «Кстати, Громов, все эти риги вполне можно использовать для добычи игнюма. Заменить пушку на инструменты». «Посмотрим!» Я подошел к окну и распахнул. Теплый весенний воздух ворвался в комнату. Одно крыло дворца Таргина Великого было повреждено, но другое вполне целое. В нем мы и поселились. Отсюда хорошо видно город. Высокие здания, фабрики и заводы. Там бандиты, с которыми нужно разбираться, и местная знать, которая с опаской за мной наблюдала. Еще дальше лежат земли, которыми раньше правили небожители. Теперь там обычные люди. Кто-то мне благодарен за то, что все изменилось. Кто-то захочет мне отомстить. Но теперь за все это ответственен я. Я палач, который был призван отомстить. Но что делать духу, который выполнил свою миссию? Тарген исполнил мечту того человека, который его призвал. Король-спаситель начал выполнять свою. Я повернулся. Мари смотрела на меня своими разноцветными глазами. Взгляд теплый. Лин опять черкал в своей книжке. же зачем-то пялился на портрет Таргина, который я все забывал снять, и о чем-то раздумывал. А Варк держал в руке свечу, как самое дорогое сокровище. «Дух Павла Громова», — сказал он. «Мой друг, который заварил всю эту кашу». «Да, а мне это разгребать». — ответил я. — Нам всем, — добавил Инжи. Мари кивнула. — Лин тоже, но, по-моему, думал он совсем о другом. — Верно. У меня своей мечты никогда не было. Время ее придумать и выполнить. А те, кто передо мной, в этом мне помогут. Как и всегда. Конец. Читал Максим Темников.